Глава 34. Неожиданная встреча обрадовала меня, но в то же время заставила насторожиться. Фирлис здесь, значит и Забладиантра тоже где-то поблизости. А она была одной из двух кандидаток в невесты, на которых делали ставки. Ревность царапнула сердце черным когтем. Изи очень обрадуется, когда узнает, что ты в лагере. Изи, я удивленно глянула на целительницу. Она принесла мне одежду и помогла привести себя в порядок с помощью магии и походных амулетов. Ведь теперь даже такая мелочь, как очистка тела без воды и мыла, была мне недоступна. Позавтракала я тоже в палатке, а когда Ферли сказала, что должна вернуться к обязанностям, напросилась с ней. Не захотела сидеть в одиночестве и страдать от страха перед будущим и глупых подозрений. «Да, Изабелла». Ферлис улыбнулась и протянула мне ворох стиранных бинтов, которые нужно было свернуть в аккуратные трубочки. Сейчас она на боевом задании, но кожа навернется. «А с чего бы ей радоваться моему появлению?» — пробурчала я, пряча досаду. «Есть причина, но она сама все расскажет». От этих слов ревность заворочилась еще больше. «А что если Изабелла сейчас рядом с Айзеном? Она-то драконица, а я никто». Вдруг она пытается его соблазнить. Чтобы не сойти с ума, я заставила себя сосредоточиться на работе. Весь день мы вдвоем укомплектовывали обычные человеческие аптечки: бинты, шпагат, жидкость для дезинфекции ран и кровоостанавливающий порошок в промасленных холщевых мешочках. Все это использовалось при мелких травмах и ранах, чтобы не тратить магию. И весь день я не переставала думать о Байзане, о том, что нас ждет. Я ведь больше не чувствовала его, не слышала его мысленный голос. От этого на душе становилось тоскливо. От работы на сферлис оторвал сигнал гонга. «Пора на ужин», — сообщила целительница. Мы с ней даже немного сдружились за это время. Она оказалась смешливой и покладистой девчонкой, ничуть не задирающей нос, и совершенно не испытывала трепета перед тем, что я избранница принца. Впрочем, какой уж там трепет перед обычной человечкой? Вдвоем мы отправились к месту, где расположилась полевая кухня. Там уже было довольно людно. Горели костры, жарилось мясо, а вернувшиеся из дежурства боевые маги и драконы шумно приветствовали друг друга. Когда я вслед за Ферлис вступила в круг света, голоса неожиданно стихли. Я не придала значения. Многие так реагировали, увидев на моей ауре знак связи с Айзаном. Он ведь никуда не делся. Даже став человеком, я осталась истинной парой принца. Правда теперь мне никто не кланялся. Все понимали, что мне не быть королевой. Но в этот раз случилось что-то странное. "Изи!" крикнула Ферлис и помахала рукой. От компании боевых магов отделилась фигура и двинулась к нам. Тень скрывала её лицо, а плащ очертания. Так что я не могла разобрать, мужчина это или женщина. Однако заляпанные грязью сапоги говорили, что этот маг только вернулся с задания. А палета на плаще об офицерском звании. Я напряглась. В том, что к нам шла Изабелла Диантрас, даже не сомневалась, она остановилась, не дойдя трех шагов, и мое сердце пропустило удар. Что ей нужно? Изабелла откинула капюшон. На меня глянули серьезные и даже строгие голубые глаза. Затем она поклонилась: Спасибо, что спасла мою жизнь. Я в полном недоумении хватала ртом воздух. Спасла. Жизнь ей? И когда же это случилось? Не припомню, чтобы мы вообще встречались после ее выпуска. Но Изабелла уже выпрямилась и с достоинством присущим всем драконам отошла к своей притихшей компании. Остальные понемногу вернулись к еде, и вокруг костров вновь стало шумно. Я перевела на Ферлис растерянный взгляд. Что это было? Благодарность. Та пожала плечами. Изи хотела тебя лично поблагодарить. «За что? Она меня с кем-то спутала. Я ее не спасала». «Да?» — в глазах целительницы мелькнуло недоумение. «Но это же ты поделилась жизненной силой с драконом, которого сбили тёмные». «Не знаю, чем поделилась». Начала я и осеклась. Хлопнула ресницами, возвращаясь мыслями в события того дня, и почувствовала, как краснее. «Так это была Изабелла?» От потрясения ладонями прикрыла рот. «Тот дракон Изабелла?» Такого шока я давно не испытывала. Перевела взгляд на костёр, у которого сидела та, кого я считала соперницей. Изабелла подняла голову, словно почувствовала мое внимание и чуть улыбнулась, а потом продолжила есть. Идем, потом поболтаете». Фирлис потянула меня за рукав. «А то все самое вкусное разберут». Но потом поболтать не пришлось. И с форта вернулся Айзен. Он быстро собрал офицеров и сообщил, что повторная проверка подтвердила невиновность графа Дормера. С него сняты все обвинения. Однако его старшая дочерика пока под подозрением. Она была в отряде, который охранял дворец в день взрыва. Каждого из дежуривших тогда гвардейцев до сих пор проверяют на связи с темными. Я тоже была на собрании, сидела тихонько по левую руку от принца и чувствовала себя очень неловко. Мы единственные, кто вообще здесь сидел. Остальные пять офицеров стояли. Усадив меня рядом с собой, Айзен подчеркнул мой статус. Это было безумно приятно. Но я не могла отделаться от мысли, что эти маги и драконы видят во мне никчемную человечку, не способную продлить королевский род, а значит, негодную на роль королева. Наша миссия закончена. Принц обвел собравшихся внимательным взглядом. Завтра сворачиваем лагерь и возвращаемся на место постоянной дислокации. Вопросы есть? Есть. Внезапно откликнулась Изабелла. «Слушаю, офицер Диантрос. Прошу снять меня с должности командира звена». Айзан нахмурился. «По какой причине?» «Долг жизни, ваше высочество». «И?» «Перевести в телохранители к вашей супруге». Надо ли уточнять, что я оторопела? Пока соображала, как вежливо откреститься от присутствия соперницы в нашей с принцем жизни, она подошла ко мне, глянула сверху вниз, будто прицениваясь и с легким свистом вынула меч из ножен. У меня будто сердце оборвалось. Изабелла решила меня убить прямо здесь. Радикальный способ избавиться от помехи. Страх окатил меня холодом, и только рука Изана внезапно сжавшая локоть, не дала сорваться с места и убежать. Спасибо ему, иначе бы я пропустила то, что случилось дальше. Изабелла не спешила нападать, и никто не спешил ее оттащить. Наоборот. Она протянула мне меч рукоятью вперед. «Моя жизнь, твоя жизнь», — услышала я. «Ты спасла меня, поделившись своей жизненной силой. Теперь я твоя должница. Прими мою клятву». «Что?» — выдохнула беззвучно и беспомощно посмотрела на Айзена. Тот жал мой локоть немного сильнее и молча кивнул. Казалось, все происходящее не стало для него сюрпризом. «Встань и возьми меч», — подсказал принц ободрённая его тоном, но охваченная сомнениями, я подчинилась. Чужое оружие оказалось очень тяжелым. Мне пришлось применить обе руки, чтобы его не выронить. Это вызвало у меня невольное уважение. Насколько же сильна Изабела, если может махать этой штуковиной? Мы с ней глянули друг на друга, и она вдруг преклонила колено, но головы не опустила, продолжила открыто смотреть мне в глаза. Перед лицом богов и духов клянусь верности Натальи Сарах, супруге и истинной паре его высочества, принца Айзена Ленормана. Клянусь, что стану вашей тенью, защитницей и правой рукой. Никогда не предам и не позволю другим вас предать. Пусть небо мне станет свидетелем. Она говорила, а у меня глаза расширялись все больше и больше. Такого я точно не ожидала. Тем более от нее. Изабела замолкла. Все смотрели на нас и чего-то ждали. Чего? Снова. Положение спас Айзен. Ты должна забрать ее жизнь. Что? Я так вздрогнула, что меч едва не выпал из моих рук. Символично. Упри ее ей в сердце и скажи, что принимаешь клятву. А, а это точно хорошая идея? Может, не надо? Надо. Иначе для нее это будет позор. Долг жизни — это священный долг. Мы, драконы, не так-то часто даем подобные клятвы, тем более тем, кто слабее нас. «Но ты для нее сделала то, чего не сделал бы даже родитель для своего ребенка. Отдала ей часть жизненных сил и вытащила с того света. У нее ведь не было шансов». Он говорил, а я смотрела на спокойную и сосредоточенную Изабеллу и чувствовала, как у меня кривятся губы в отчаянной попытке не разреветься и как по щекам уже бегут слезы. «Я ведь не осознавала, что делаю, когда спасала того дракона. Это был какой-то инстинкт, рефлекс, что ли». «Так имею ли я право принимать сейчас эту клятву?» «Не имею, но приму. Не для себя, а для Изабеллы, потому что ей это важно. Раз я спасла ее, значит, должна отвечать за спасенную жизнь». Помню слова Айзена, коснулась кончиком меча груди Изабеллы и, стараясь, чтобы голос не дрогнул, сказала, «Твоя клятва принята. Будь моей тенью». Тем же вечером Айзен заявил, что мне пора возвращаться в Академию. Это была неприятная новость. «Зачем? У меня больше нет магии. Ни капли». «Сейчас. Это самое безопасное место, Таш. Дрэмиэль о тебе позаботится». Драмиэль? Я недовольно фыркнула. Расставаться с любимым совершенно не хотелось. «Где был этот Драмиэль, когда меня трижды едва не убили? Даже его браслет куда-то исчез?» Айзен посыровил. «Лучше он сам тебе все объяснит. И забыл отправиться с тобой». «Я могу отказаться?» «Нет». Теперь она твоя тень и будет следовать за тобой, куда бы ты ни пошла. «Айс!» — я плела его шею руками и заглянула в глаза. «Ты от меня ничего не скрываешь?» «О чем ты?» «Ну, просто такое ощущение, будто ты чего-то не договариваешь. Тебе угрожает опасность?» Он слегка побледнел, однако его голос прозвучал твердо. «Не мне, а тебе. Со мной ничего не случится. А вот ты рискуешь оказаться под ударом и даже не сможешь себя защитить». Королева требует от глав кланов начать расследование, чтобы выяснить, что случилось с королем. Ее не удовлетворили мои объяснения, поэтому лучше, если ты пока побудешь под надзором Удрамиэля. Если что, он и Изабелла позаботятся о твоей безопасности, а я должен быть в столице. Ладно, вздохнула я, соглашаясь. Ты прав. Без магии второй ипостаси я просто обуза. Ты не абуза, не смей так говорить. Хорошо, скажу иначе. «Ты не можешь сейчас отвлекаться на мою защиту, но считаешь, что в Академии мне ничего не будет угрожать?» «Да, Таш, тебе действительно лучше вернуться. Я уже связался с Дремелем, он знает о нашей ситуации и лично проведет тебя через врата». Я понимала, что Айзен заботится обо мне, но все же почувствовала укол досады. Он все решил у меня за спиной. «Не смотри так», — вздохнул он, прижимая меня к себе. Когда я вижу это выражение у тебя на лице, то чувствую себя полным мерзавцем. Какое выражение? Обиженного олененка, и эти глаза полные осуждения. Я удивленно моргнула и только тогда обнаружила, что все это время с досадой отопыривала губу. Не выдержав, рассмеялась, но это был нервный смех. Остался еще один нерешенный вопрос, который мучил меня последнее время: Почему ты так странно себя ведешь? Как? Будто бы ничего не случилось. «Разве тебя не трогает, что я утратила своего дракона, и мы больше не слышим друг друга?» На лице Айзена появилось недоумение. Мы были вдвоем в его палатке, так что нам никто не мешал разговаривать. На лагерь давно опустилась ночь. Светящийся кристалл на столе освещал внутреннее убранство. Тени от костров снаружи плясали по холщовой стене. А тишину изредка нарушали ухо сов да перекличка караульных. «Я тебя слышу!» Принц нахмурился. «Мы ведь прошли обряд единения, связали наши души. Эта связь никуда не исчезла. Просто люди такое не чувствуют, вот и все. «А что до твоей драконицы? Конечно, я был бы рад узнать, что она жива. Но даже если это не так, даже если этого никогда не случится...» Он замолчал, явно борясь с эмоциями, которые не хотел мне показывать. Но я видела эту борьбу, тревогу, застывшую на дне его глаз, скорбную складку рта, морщинку на лбу которых не было, когда Айзен оставил меня во дворце. «То что?» — тихо спросила я. Он притянул меня к себе и зарылся носом в макушку. «Ничего, это все уже не имеет значения. Без разницы, кто ты — человек, маг, феникс или дракон. Я не смогу от тебя отказаться». Я прижалась к его груди. Сердце подсказывало. Он говорил искренне, не пытаясь меня утешить. Но за этой искренностью скрывалась вина. Айзен винил себя в том, что со мной случилось. «Ты так долго к этому шла, а я все испортил». Схватив мои руки, он начал их лихорадочно целовать. «Не ты. Ты тут ни при чем. Откуда ты мог знать, что твой отец на такое способен?» «Должен был предугадать. Таша, я командующий пограничными войсками. Умение опережать противника на несколько шагов — это для меня жизненная необходимость. Но противников...» Я и в страшном сне не мог представить, что самый главный враг — это тот, кому я больше всего доверял. Он поднял голову, и я задохнулась от муки, написанной у него на лице. Айзено было не все равно. Он страдал, чувство вины угнетало его и лишало выдержки. Но он не мог позволить себе впасть в отчаяние и тянуть меня за собой, ведь от него зависело наше будущее. И не только наше. Теперь от него зависело будущее всего Ленормана. Эту ночь мы провели вместе и почти не спали, не в силах насытиться друг другом. Глупое желание, но мне хотелось оставить на Айзоне как можно больше следов, чтобы, когда мы расстанемся, он помнил обо мне каждую секунду. На нашу близость была приправлена горечью. Ему предстоит решить много проблем, а мне нужно думать о будущем. Учеба для меня теперь закрыта, придется искать себе другое занятие. Я подумала, что могу как Бурдж Паркатис преподавать в Академии дисциплины, не требующей магических умений. У меня ведь и раньше мелькала такая мысль. Конечно, местным биологом мне не стать. Травки совсем интереса не вызывают. А вот читать лекции по истории или росологии. Почему бы и нет? Все, решено. Обсужу с Дрэмиэлем. На следующий день уже перед самой отправкой выяснилось, что Ферлис тоже собралась с нами. Вряд ли, конечно, из-за меня. Наверное, не захотела расставаться с подругой. Вот так втроем мы шагнули в открытый принцем портал, чтобы оказаться сразу перед вратами Академии. Там уже ждали Дрэмиэль и госпожа Гилли. Они вышли ради меня, потому что без их помощи я не могла попасть внутрь. Врата не пропускали тех, в ком нет магии или ее недостаточно. Это была печальная встреча. Но еще печальнее было увидеть своих товарищей по практике и то, как они с сожалением отводят глаза и делают вид, что спешат. Идем. Джиллиан Гилли обняла меня за плечи и повела к главному корпусу. Рядом шагал молчаливый и будто постаревший дремель, а за спиной пристроились Ферлиса и Изабелла. «Мы всем сказали, что ты смогла пробудить дракона, но потеряла его в бою и лишилась магии», — сообщил Дремель, когда мы с ним оказались в его кабинете. Мои спутницы остались приемной. «Никто не должен знать, что к этому причастен король или черный феникс». «Почему? Зачем скрывать правду?» «Затем, что черных фениксов не существует, это просто страшные сказки». «А что касается короля, то для народа правитель непогрешим». Я перевела на дядю недоверчивый взгляд. «Это вы сейчас серьезно? Не погрешим? Да он меня похитил и чуть не убил!» «Знаю. Он сжал мою руку. Но сейчас в королевстве сложилась опасная ситуация, так сказать, между властями. Король не а его законный наследник собирается отказаться от трона. Если не хочешь подлить масло в огонь, то лучше молчи». «В смысле, скрывай правду?» — фыркнула я. «Твоя правда ничего не исправит». Взгляд Дремели стал жестким. «Зато приведет страну к гражданской войне. Ты готова взять на себя такую ответственность?» Подумав, вздохнула. «Нет, не готова». Дядя пару секунд внимательно смотрел на меня, потом тоже вздохнул. «Не злись. Понимаю, как тебе тяжело, но мы не знаем, как поведут себя главы кланов, когда узнают о поступке Артреда. Он был королем лишь потому, что всем драконам хотелось жить в мире, а не сражаться за власть». «А Айзен?» «Что, Айзен?» «С ним все будет хорошо». Дрэмиэль немного задержался с ответом. В дверь постучала госпожа Гилли. Она внесла чай и подбодрила меня улыбкой. Когда за ней закрылась дверь, дядя сказал. «Главное, чтобы все хорошо было с тобой. Об остальном не беспокойся. Айзен сможет за себя постоять».